Глава седьмая. Должно быть, у тети Дали ушло на обратную дорогу часа три. потому что ее телеграмму я получил сразу после ленча. Видно, старушка настрочила ее под горячую руку через две минуты после того, как прочла мою депешу. Тетушкина послание гласила. "Советую с юристом, дабы выяснить, может ли удушение племянника идиота квалифицироваться как убийство. Если нет, то берегись. Ведешь себя, хуже некуда. Чего ради ты подсовываешь вместо своих мерзких друзей?» Считаешь, что бринкли корт ли прозорий? Кто такой этот твой спирт-бутл? Целую траверс. Ничего другого я поначалу и не ожидал. Ответ мой был довольно сдержан. Не спирт-бутл, а Финк нотл с наилучшими пожеланиями Берти. Вероятно, сразу после того, как у тетушки вырвался из души приведенный выше бопы, в бринкли прибыл Гаси.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 Пучи глаз и малость косноязычен, но в целом порядочный и воспитанный юноша. А уж об тритонах знает все на свете. Прикидываю, не пустить ли его циклом лекций для соседей. Однако какая наглость с твоей стороны. По-твоему, мой дом — курортная гостиница. Когда явишься, выскажу тебе все, что думаю по этому поводу. Жду тебя тридцатого, прихвати краги. Обнимаю, треверс.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 Но послушайте, черт побери, честное слово, вы прекрасно без меня обойдетесь. Пусть Финг вручает призы. Он прирожденный мастер в этом деле, и заполучить его большая честь. Будьте уверены, 31-го в роли ведущего торжественной процедуры Агастус Финг Нотл произведет настоящий фурор. Не упускайте этого редкого шанса, второго не будет. Пока-пока, Мерти. -пока,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 Прочтя текст, я даже вскрикнул от удивления. — Сэр, — сказал Дживс, остановившись в дверях. Я еще раз прочел послание. — Да, — удивился я недаром, сомнений быть не могло. — Дживс, — сказал я, — представляете, что случилось? — Нет, сэр, вы ведь знаете мою кузину Анджелу. — Да, сэр, А Таппе Глоссапа.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 Мы должны сегодня же ехать в Бринкли. Тетушка Даля, видно, совсем выбита из колеи, и мой долг быть подле нее. Пакуйте чемоданы и поезжайте с вещами поездом. Он отходит без четверти час. У меня за Ленчем деловая встреча, поэтому я приеду позже на автомобиле. Хорошо, сэр. Я опять задумался. Джиз, не стану скрывать, я потрясен. Вне всяких сомнений, сэр.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 Что касается их взаимной привязанности, то два их сердца бьются как одно. Точнее не скажешь. Правда, у них случались маленькие размолвки. Однажды, например, Таппи, движимый похвальной беспристрастностью, это он так считает, лично я назвал бы это непроходимой тупостью, заявил Анджеле, что в новой шляпке она похожа на китайского мопса. Однако ни одна любовная история не обходится без ссор, и я считал, что Таппи получил хороший урок, и теперь их жизнь польется, как сладостная песня. И вдруг внезапный и совершенно непредвиденный разрыв дипломатических отношений. Все то время, что Бертрам Вустер ехал в Бринкли, отборные силы его незаурядного интеллекта были направлены на решение неожиданно возникшей проблемы. Почему стороны начали военные действия?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 Она даже сама сказала, что рада меня видеть, единственная из всего инвентарного списка моих теток, кто мог решиться скомпрометировать себя подобным признанием. Когда я навещаю моих ближайших и дорожайших родственниц, они обычно испытывают ужас и тоску. — Как мило, что ты приехал, Берти, — сказала она. — Тетушка, мое место подле вас, — отвечал я.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 но раз уж ты прикатил так и быть прощаю может быть оно и к лучшему что ты нахально уклонился от своего прямого долга сдается мне этот твой спирт ботл пройдет на ура если на минутку выкинет из головы своих тритонов он рассказывал вам вам о тритонах конечно уставился на меня глаза сверкают как у старого моряка если бы в себе до этим ограничились куда ни шло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 Он завьется к потолку. Однако время великий целитель, и, безусловно, пропади оно пропадом это время. Мне надо не позднее 3 августа получить от Тома чек на 500 фунтов для будуара знатной дамы. Тут я тоже встревожился. Мне, как племяннику тети Далии, был не безразличен ее изысканный еженедельник Будар знатной дамы.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 Но сейчас налоговая инспекция требует у него в дополнение к прежнему еще пятьдесят восемь фунтов, один шиллинг и три пенса. Из самого моего приезда он только и говорит, как разрушительно и пагубно для империи социалистическое законодательство. Да и вообще, твердит он, ничего хорошего нам ждать не приходится. Я охотно верил тете Далии.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 А она вместо этого спокойненько заявляет, что все его рассказы сплошное преувеличение, и что этот самый вождь, скорее всего, не людоед, а известнейший в округе вегетарианец. Да, я целиком разделял точку зрения Анджелы. Неужели старина Глоссов не пошел на попятную? Ведь он видел, что Анджела не в себе. Хм, даже и не подумал. Стоял с пеной у рта, доказывая, что он прав.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 Поправил галстук и одарил тетушку неизъяснимой улыбкой. Потом поднялся со стула и не спеша вышел в сад. Не успел я и шагу ступить, как наткнулся на тапе. Вид у него был хмурый, лоб бороздили морщины. Он уныло швырял камешки в цветочный горшок.